Небеса, вспоминаю я слова молитвы, небеса — чертог Божий. А землю? А землю он отдал детям Адама, то есть сынам человеческим. Пусть, мол, бьются головой о стенку, дерутся, словно кошки, от великой роскоши из-за почестей и старшинства. Не мертвым славить Бога.